Москва. Март 2004 года. В начале марта погода в столице стояла зимняя и ничего не предвещало окончании долгой зимы. Лита продолжала работать в Москве, но иногда приезжала в Питер на выходные. В Витафарме управляли Маргарита Васильева с Виктором Петровичем а Владимир с Барбарой занимались обустройством новой квартиры, что было очень актуально, потому что в семье ожидалось пополнение. Лита многого достигла за зиму. В ее портфеле было уже почти 6% акций Полимеда. Она переоформила оба личных кабинета на свою мать, так что на бирже ее самой как бы и не было. Молодая женщина так и не воспользовалась услугами Вилли, потому что совсем справлялась сама. Да и торги на бирже РТС были в те времена незамысловатыми и доморощенными. «Какой технический анализ! Все, о чем мне рассказывал Вилли, это чистая наука». «Никакого у нас не может быть практического использования. Да, некоторые закономерности торговой системы мне объяснили на лекциях, и мне не пришлось доходить до них самостоятельно. Но за это заплачены немалые деньги, а тратить на зарубежный консалтинг еще будет нерационально и накладно». Жизнь молодой женщины была однообразной и монотонной. Половину дня Лита проводила за компьютерным терминалом, иногда ездила к детям, несколько раз к ней приезжала мать, и пару раз она выбралась в офис биржи для переоформления бумаг. Однажды монотонность стала утомительна, и она решила, что нужно пойти в театр, развлечься. Во время прогулки она забрела в кассы Малого театра, расположенного неподалеку от ее дома, и купила билет на спектакль по пьесе Островского «Последняя жертва» в первый ряд ложи амфитеатра. Играли блестяще. Малый театр ставил пьесу в классическом стиле и не переносил действия в наши дни. «Любовь и деньги, какая вечная тема!» И жаль эту влюбленную Юлию, которая идет на такие жертвы. А эти красавцы-мужчины, разве могут они это оценить? И я была такой же. И как хорошо, что я нашла в себе силы бороться с этими животными чувствами». В конце спектакля молодая женщина пришла в ужас от финала. Героине ничего не оставалось, как выйти замуж за старика. По дороге домой она в мыслях захотела отвлечься от сюжета такого жизненного спектакля и решила подумать о своем бизнесе. Литу вдруг осенило. Ей нужно вовлекать в торги новых участников, потому что не хватает минимум еще 4%. Как же это сделать? Нужно имитировать активность и продавать акции себе самой. «Да, биржа будет зарабатывать проценты, но мелкие акционеры увидят торговую активность, смирятся с потерями и продадут. Зачем им омертвленный капитал?» Весь вечер она обдумывала детали. Конечно, это было рискованно, потому что могли вмешаться другие игроки, но Лита решилась. «Мне никто этого не объяснял, в Швейцарии. Я сама до этого дошла. Какой интересный опыт. Следующим утром молодая женщина выставила лот в 300 тысяч акций по цене 20 центов за акцию и купила его сама у себя. Она страховалась и выставляла лот с большим количеством акций для того, чтобы оперировать существенными суммами и тем самым снизить риски вмешательства других игроков. Она провернула это еще несколько раз, снизив цену акции до 15 центов. И, о чудо, рынок зашевелился. В последнюю неделю марта мелкие акционеры продали свои акции в диапазоне от 15 до 20 центов, и к началу апреля у Литы был нужный пакет в 10%. На данном этапе ей этого оказалось достаточно, да и к тому же она истратила все свободные деньги Витофармы. «Я сделала все, что могла, и хотя я прилично раскачала рынок, но сейчас нужно остановиться, всегда нужно вовремя останавливаться». Она от имени Плетневой Лидии Георгиевны подала заявку на участие в годовом собрании акционеров Полимеда и стала ждать сроков его проведения и повестки дня. Таким образом, миссия секлетей в Москве на данном этапе была успешно завершена и семья Красицких вернулась в Санкт-Петербург.